Глава пятая. Адели рассадила нас за столом, меня рядом с Нину, напротив Таратана. Сама она села рядом с Таратана, напротив Нину. Мы сделали заказ и заговорили о мужчине в очках с толстыми стеклами. Это был профессор итальянской литературы постоянный сотрудник карьера Делла Сера, христианский демократ. На сей раз Адели и ее друг не стали сдерживаться. За пределами книжного магазина они забыли об ограничениях, накладываемых этикетом, и стали поносить этого человека и расхваливать Нину, который выступил против него и разбил его на голову. Особенно им понравилась фраза, брошенная ему Нину на пороге. «В отличие от меня, они отлично ее расслышали». Они попросили Нину в точности вспомнить, что он ему сказал. Тот сначала отникивался, утверждая, что уже не помнит, но в конце концов то ли выспроизведя свои слова, то ли сложив их заново, все-таки произнес нечто вроде «в своем стремлении защитить власть, вы готовы пожертвовать демократией». С этого момента они, все больше увлекаясь, разговаривали втроем, обсуждая секретные службы, Грецию, пытки, которым подвергались заключенные в этой стране, Вьетнам, неожиданную вспышку студенческих волнений не только в Италии, но и во всей Европе и во всем мире – и опубликованную в понте статью профессора Айроте об условиях обучения в университетах, под каждым словом которой Нину, по его словам, готов был подписаться. «Я скажу дочери, что вы на его стороне», — сказала Адели, — «а то Мариароза была против». «Мариароза влечена тем, чему в нашем мире не бывать». «Верно замечено, именно так. Я ничего не знала о статье будущего свекра». Мне было очень неловко сидеть и молча их слушать. Сначала экзамены, потом диплом, потом книга и поездка в издательство. Ни на что другое времени у меня не оставалось. О том, что происходило вокруг, я имела весьма поверхностное представление. Слышала краем уха о студенческих манифестациях, столкновениях с полицией, раненых, арестованных, но не придавала этому значения. Университет я уже окончила, беспорядков не застала и знала о них в основном из сетований Пьетро, называвшего эти события не иначе как пизанским безумием. В общем, все это в моем представлении имело очертания довольно расплывчатые, зато для остальных моих сотрапезников картина была яснее ясного, особенно для Нино. Он сидел рядом, мой рукав чуть касался его рукава, и от этого прикосновения меня охватывал трепет. Он все так же любил цифры, приводил данные о растущем числе студентов, реальной вместимости зданий, О том, сколько часов руководство университетов, вместо того, чтобы заниматься наукой и преподаванием, просиживает в парламенте и советах директоров, или дают дорогостоящие консультации и проводит частные исследования. адели согласно кивала, ее друг тоже. Иногда они что-то дополняли, упоминая людей, имена которых ни о чем мне не говорили. Я чувствовала себя лишней. Моя книга больше никого не интересовала, а свекровь, казалось, забыла об обещанном сюрпризе. Я шепнула, что на минутку выйду. Аделия, не глядя в мою сторону, кивнула. Нина продолжила увлеченно говорить. Таратана, очевидно заметив, что я заскучала, тихо сказал. «Возвращайтесь поскорее, мне очень хочется услышать ваше мнение». «У меня нет своего мнения», — ответила я, улыбнувшись. писательница писательницы оно всегда найдется», — улыбнулся он в ответ. «Может, я и не писательница вовсе?» «Да вы что, писательница? И очень хорошая». Я пошла в туалет. Как всегда, мне было достаточно услышать Нину, чтобы понять, как сильно я отстал. «Надо исправляться», — думала я. «Как только я могла докатиться до такого?» «Конечно, я могла поиграть словами, сделав вид, что интересуюсь этим вопросом и хоть сколько-то в нем разбираюсь, но дальше так нельзя. Я выучила слишком много бесполезного и слишком мало нужного». Стоило мне расстаться с Франко, как я тут же потеряла даже тот малый интерес к окружающей действительности, который он успел мне привить. Отношения с Пьетро в этом плане ничего не меняли, его эти проблемы совершенно не интересовали. Насколько же все-таки Пьетро отличался от своего отца, от сестры и матери, а особенно от Нину. С Пьетро я бы никогда не написала свою повесть, которую он до сих пор в руки-то взять побаивается. Как же, такое нарушение... «Академического канона». «Или я преувеличиваю?» «Может быть, я сама во всем виновата?» «Виновата моя ограниченность?» «Если я за что-то берусь, то концентрируюсь на чем-то одном, а об остальном напрочь забываю». «Ну, довольно. Теперь все будет по-другому». «Скорее бы закончился этот скучный вечер. Я утащу Нину с собой. Мы будем гулять всю ночь, я спрошу его, какие книги надо прочитать, какие фильмы посмотреть, какую музыку послушать, а потом...» Возьму его под руку и скажу, что мне холодно. Бессвязные мысли, обрывочные мечты. За ними я прятала свое волнение. На самом деле я думала об одном. Быть может, это мой единственный шанс. Вдруг завтра он уедет, и больше его никогда не увижу. Я со злостью посмотрела на себя в зеркало. Лицо было уставшее, на лбу прыщи, под глазами синяки, предвестники месячных. Я уродина кротышка и грудь у меня слишком большая. Давно пора признать, что я никогда ему не нравилась. Не случайно же он выбрал Лилу?» «Выбрал. И что с того?» «Она действительно как-то неправильно устроена, даже в сексе», — сказал он. «Зря я свернула разговор. Надо было проявить интерес, дать ему развить мысль. Если он вернется к этой теме, я рискну. усмехнусь и спрошу, что значит «неправильно устроена в сексе»?» «Расскажи, а то вдруг мне тоже нужно исправиться». Я с отвращением вспомнила то, что произошло между мной и его отцом на пляже Маронти. Вспомнила секс с Франко на его узкой кровати в студенческой комнатке в Пизе. А вдруг я тоже что-то делала не так, и он это заметил, но тактично промолчал. А вдруг сегодня вечером я окажусь постели с Нино. Снова кажусь не на высоте, а... Он подумает, это тоже неправильно устроено, не лучше Лины, и станет обсуждать с меня, со своими подружками из университета, а то и с Мариа Розой. Я понимала, что он сказал гадости, знала, что не должна была ему этого спускать. От этого неправильного секса должна была сказать я того самого, о котором ты сейчас говоришь такое, родился твой сын, малыш Дженаро, очень умный мальчик. Как ты можешь так рассуждать?» И вообще, кому судить, кто правильно устроен, а кто неправильно? Лила ради тебя поломала свою жизнь. Я решила, как только избавлюсь от Адели с другом и Нину пойдет провожать меня в гостиницу, сама вернусь к тому разговору и все ему выскажу. Я вернулась в зал и обнаружила, что за время моего отсутствия произошли кое-какие перемены. Всекровь видела меня, замахала мне рукой и весело крикнула. «А вот и сюрприз! Прибыл, наконец-то!» Сюрпризом оказался Пьетро. Он сидел рядом с ней.